Глава восьмая. Луи подождал, пока народ съест по бутерброду и попросил рассказывать, что стряслось. Первым слово взял Пьер. Закончили мы виток. По договору я с Машей и Джонни с девочками отправились на станцию Шармуз. А Жека спросил Луи. Он уже был на станции. им предстояло изображать из себя принца на гонках. Луи кивнул. Пьер положил рассказ. Прибыли мы, значит, на станцию перед самой гонкой. Заняли места в Осах. На станции, — сказал Луи. А тебе разве Сталин не рассказывал? Вот он, Еркину на Носарти, купил втихаря обойму, катапульты и восьмерку ос для охраны принца. Грамотное решение одобрил Луи. Но вот сидим мы в машинах. Гонка началась, смотрим трансляцию, только там ничего интересного. Одни разговоры, рожи каких-то хмырей. Давай о гонке, попросил Луи. Так я и говорю, что нечего рассказывать. Объявили тревогу нападение на станцию, ориентировочно через 10 минут, сказал Пьер. «Всего десять», — не повел Луи. «Что там за служба слежения? «Авария там недавно случилась», — погорел Сарти. «Все никак не могли отладить как следует». «Ага, Жека им торпеду, садил кивнул Пьер. Так вот, объявили тревогу, мы стартовали». «Смотрю на радар, а враги уже здесь. Атака на наш носитель. Рванули, конечно, да куда там. Садили торпеду в жилой отсек точно. Маша и Джон двоих всего успели прищемить». Я перевел серьезный взгляд на Сарти. В этот момент вот он меня вызвал. У них с нами канал связи. Сказал, что они с принцем стартовали со станции в болидах. Спросил, куда спасаться дальше. Девчонки их проводили до ленивого кролика. А я дал носителю приказ ускоряться к пробойнику. Он енота улыбнулся, разведя руками. Контакт ведь у нас спасать их высочество. А что сами? Спасали Жек, улыбнулся вы — Ну да, — согласился Пьер, — только его и удалось спасти, остальных успели спалить. Он довольно глянул на Жеку. Да он сам, считай, выкрутился. — Мило, — скополнулся Луи. — Что с вашим кораблем? — Разорвало переходом, — буркнул Пьер. — Хорошо, хоть сами успели спастись. Луи задумался, уставившись себе на руки. — Первый и самый главный вопрос. Сарти, те, кто наполнил на наш корабль, были на корабельской службе? — Нет, — покачал головой капитан, — точно нет. Носитель формально включили в охрану, но мне-то его не подчинили и пилотов не представляли. В охране принца могут быть только военнослужащие королевства под присягой. — Ты можешь за это ручаться, — строго спасил Луи. — Да, — пожал плечами Сарти, — они вряд ли нападали по своей инициативе, но официально никто не отдаст такой приказ. — А такого можно только хорошо попросить. — Но зачем тем, кто это затеял, продвигать их на государственную службу? Луи смотрел на него с сомнением. Это только предположение. «Да в чем дело?» — не понял Сарти. «На что влияет? Были они на службе или нет?» Луи холодно пояснил. «Если военные королевства вероломно напали на наших ребят, мирно всегда попадет в черный список. Разговаривать станет не о чем. Мы вас просто будем убивать всегда и везде, где не встретим. Всех!» — он добавил небрежно. «Начиная с тебя и принца!» Сарти побледнел, сжал зубы. Ильюша неожиданно подал голос. Возможно, заговорщики учитывали это, рассчитывали на это. Луи задумчиво кивнул, что ж, примем за гипотезу. Хорошо, пока будем считать, что напали наемники по своим причинам. «Моего отца убили», — заговорил Илья. Сарти дернулся, хотел что-то возразить. Илья положил ладошку ему на руку и продолжил твердо. «Я король мира, шармус и я говорю вам, что напавшие на вас люди и мои враги тоже». «Да», — грустно улыбнулся Луи, «допустим». — Ваше Высочество, — он подчеркнул титул, — вы нанимали ребят для вашей защиты, они выполнили контракт? — Да, как могли. — Просто да или нет, — сухо прервал его Луи. — Да, — четко произнес принц. — Тогда у меня хорошие новости для девочек, — радостно взвестил Луи. Тесты положительные, вы все беременные. Народ недоуменно переглянулся. Луи развил мысль. — Вы же хотели досрочно закрыть контракты. Неустойка ваших обстоятельствах всего сто тысяч кредитов. Ваши доли вознаграждения полностью покрывает все расходы еще и останется на долгие счастливые жизни вашим деткам. Поздравляю. Можете с этой минуты считать себя мирными жительницами. Спасибо, Луи. Спасибо огромное, започитали англичанки. Только Джулия растерянно переделал взгляд с него на Жеку и обратно, но спасить что-то не решилось. Луи сказал добродушно. «Девочки, прошу вас, разойтись по каютам. За вами скоро придут специалисты. Вы уже не наемница, извините, он развел руками». Девчата подорвались, бросились чмотаться с Марией, Пьером, Джоном. Джулия потерянно стояла, глядя на Жеку. Он сидел с поникшей головой, не решаясь поднять на нее взгляд, только вотрял про себя. Но «Ну иди же! Иди!» Джулия резко развернулась, выбежала в дверь Девочки проводили ее понимающими взглядами, с негодованием посмотрели на Жеку. Как он смеет еще не бежать за ней следом? Выучтиво откашлялся, девчата подобрались. Эмма пискнула. «Пока, Жека!» Да, Жека, пока сказали Джоан и Энн. Девчата с независимым видом покинули столовку. Луи участвовал, посмотрел на Жеку. Решил что-нибудь. Он вздохнул. «Мне с ней нельзя, я ж не закона». Луи смотрел на него и ждал еще чего-то. Жеку прямо молчал. «Ладно», — наконец отвел от него взгляд Луи. «Давайте поговорим о делах». Он обратился к принцу. «Ваше Высочество, извините, просто не представляю, что с вами делать». — Помогите мне занять престол, — сморозил Илья, — я в долгу не останусь. Сартью Глюма сверил взглядом благодушной физиономии Луи. — У вас есть доступ к финансовому королевству? — спокойно спросил Луи. — Нет? Возможно, у вас есть богатые друзья? Ильюша поджав губы молчал. — То, что у вас произошло, очень похоже на заговор, — заговорил Луи. — Допустим, это все совпадение. Нет никакого заговора, тогда вас заведут на трон без нашей помощи. Иначе... Один всего и только рейс малого носителя стоит от 500 тысяч кредитов, — сообщил Луи. Просто для сопровождения или встречи. А вам, я думаю, потребуется атака на систему вашего мира. Ведь космические силы контролируют заговорщики. Добудьте у вас даже деньги. Кому бы потребовалось искать для вас исполнителей этой, прямо скажем, рискованной затеи? Ради ваших обещаний не остаться в долгу? — Что вы предлагаете? — прослепил Сарти. Принцем мы можем спрятать в школе, пожалуй, Луи плечами, выучится или погибнет. А вам, наверное, найдется место в планетарных силах, ведь умеете воевать?» «Луи, у нас есть деньги», — решился Жека. «Ну или мы сможем их достать при помощи компании?» Луи удивленно вздернул брови, уставился на него с раскрытым ртом. «Они убили Джо», — попытался объяснить Жека, — «наших военных. У Джо семья. И они нас предали, этого нельзя прощать». Пьер-Мария и Джонни смотрели на него очень серьезно. У Ирии горели глаза. Сарти сохранял невозмутимость на бледном лице. «Какие деньги, Жека?» прямо спросил Луи. «Я уиграл гонку. Результаты в черном ящике», — ответил тот. «Мы поставили на меня все, что у нас было». «Так», «Та — задумался Луи. «Тогда вот что. Сначала узнаем, сколько стоит ящик. Вы точно готовы потратить ваши деньги на услуги компании?» «Да», — сказал Жека. «Да», — буркнул Джон. — Готовы, — сказала Мария, взъерошив первые волосы, иначе ведь компании не будет смысла помогать их получить. — Само собой, — дернул Луи плечом. — Поставим вопрос иначе. Вы хотите потратить деньги, чтобы помочь принцу занять трон? Наемники подтвердили свое решение. Луи обратился к принцу. — Ваше Высочество, вы согласны в случае успеха возместить расходы в размере трехсот Допустим, в течение месяца. Учтите, что не заплатив, вы получите черную метку. Это будет плохим началом вашего управления Я заплачу, — твердо ответил Илья. Очень хорошо, — довольно сказал Луи. Сейчас расходитесь по каютам, а я пока наведу справки. Жека борит на стоянке. Жека кивнул, Луи улыбнулся. С вами чертовски весело вести дела. Э, — спросил Сузон Джонни, — а столовка заработает? Да-да, это в первую очередь. Но не скучайте, Луи направился к выходу.